Глава 3. Тронный зал, в котором король собирался сделать свой первый выбор, поразил меня своими размерами и величественным убранством. Огромные чёрные колонны подпирали сводчатый потолок, со столь искусно нарисованным и расцвеченным магией чёрно-золотым драконом, что казалось гигантский крылатый ящер взирал на людскую суету с высоты. Терпеливо, надменно и чуть насмешливо. потому что суета была и ещё какая. Тронный зал оказался переполнен, так как на церемонию пригласили не только 15 невест, с приехавшими вместе с ними делегациями. Проверку на чистоту прошли все прибывшие в Атю избраницы. Ну и ещё, подозреваю, весь королевский двор. И стоило нам Санны появиться в дверях, как мне в голову тут же закралась мысль, что мы никогда не проберёмся через толпу вовремя и не успеем занять место возле золотого трона. возвышающегося в дальнем конце зала. Но всё чудесным образом разрешилось. Придворные понятливо расступились, давая нам дорогу, но при этом не забывая провожать изучающими взглядами. Я очень надеялась, что по пути мы не наткнёмся на Бартыха, и мне снова повезло. Затем толпа и вовсе подалась назад, позволив девушкам свободно выстроиться рядом со ступенями, ведущими к трону, на котором уже восседал Райгар Дорн. Короляти был одет в чёрное. Его темно-волосую голову венчала корона, украшенная золотыми крыльями, символом огромного драконьего королевства, раскинувшегося чуть ли не наполовину обитаемого мира. И мы застыли, 15 его невест, удостоенных столь великой чести, не считая меня, так как я здесь оказалась совсем по другому поводу. Одна из которых очень скоро займёт место на пустующем троне королевы Атии. Раде этого подозреваю. Многие были готовы биться на смерть. Впрочем, затягивать с началом никто не собирался, поэтому вперёд вышел убелённый сединами седоволосый придворный, одетый в белоснежную тогу с золотой каймой. Кашельнул, поднял руку, и в огромном зале моментально установилась гробовая тишина. Послушанные его строгому взгляду девушки вытянулись по стронке. Представился лорд Ашур, первый советник короля, которому оказана великая честь провести церемонию первого выбора. И милостью всех богов Ати и тут же объявил о его начале. Анна, которая успела переодеться в серебряный, но такой же пышный наряд, бросила на меня испуганный взгляд. Она не отходила от меня ни на шаг. Презрительно фыркнула Сирия. Одетые во все тоже вызывающие красные платья. Дочь верховного жреца стояла рядом с Анной, тогда как по другую руку от меня застыла шала, черноволосая принцесса и стара, красивая до ума помрачение и перепуганная до ужаса. Она покачнулась, и мне показалось, что девушка вот-вот упадет, так как едва держится на ногах. Мне захотелось ее успокоить, но не получилось. В повисшей тишине раздался голос короля, и я заворожённо повернула голову. Поднявшись на ноги, Райгар Дорн поприветствовал своих невест, прибывших в Ватиу со всех концов света, и поблагодарил за то, что никто из нас не отказался от его приглашения. На этом мы с Анной переглянулись, и я едва слышно хмыкнула: "Попробуй тут откажись". Король продолжал заявил, что благодарен своим невестам за доставленные ему дневными беседами удовольствия. Затем признался, что красота нескольких избранниц и их внутренние качества поразили его до глубины души, и он до сих пор находится под приятным впечатлением. В этот момент мне эгоистически захотелось, чтобы его слова были обращены именно ко мне, ведь поразила же я короля своими познаниями в древнем диалекте его страны. и ещё как. А также своим глупым видом, заикающейся речью и односложными фразами. Но вместо этого краем глаза заметила, как покраснела красавица эта, дочь наместника провинции Салар, стоявшая рядом с шалой. И почувствовала, как впились мне в руку ногти Анны, которая успела признаться, что король произвёл на неё самое лучшее впечатление. И даже принцесса Иста разорделась, словно пунцовый мак. Вы удивительно прекрасны, произнес Райгер, и у меня было слишком мало времени, чтобы узнать вас лучше, поэтому я желаю, чтобы все девушки остались на одобрение после первого испытания. Но сначала мне хочется услышать от вас чисто сердечный ответ. Готовы ли вы продолжать и пришелся ли вам по душе король Аттия? Внезапно я почувствовал его взгляд. Райгар смотрел на меня, одетую в малиновое платье с лёгкой драпировкой на бёдрах, с распущенными волосами, завитыми по антиской моде и подхваченными золотистыми гребнями. Смотрел, не отрываясь, и на миг мне показалось, что первым прозвучит моё имя, потому что королю важно узнать, пришёл ли он мне по душе. Но я ошиблась. Первый Райгар Дорн вызвал из строя Этто. красивую и нежную, словно бутон розы. Кто-то выдохнул возмущённо. Мне показалось, что это была Сирия. А за нашими спинами зашушукались придворные, подозревая, обсуждали, что и как, прикидывая, чем может обернуться для Ати подобный интерес её правителя. Я смотрела на короля во все глаза, а Райгар Дорн смотрел на эту. Спросил у неё, согласна ли она остаться на отборе. Чему он был бы несказан на рад? На это дочь наместника, чуть живая от счастья, срывающимся голосом ответила, что она почтёт за честь. Это будет великая для меня честь, так сказала ему это. Затем вернулась в строй, и король назвал следующее имя. Я оно опять же было не моим, потому что моё место с краю, заявила я себе строго. Именно там, где и расположен тот рейн На самом конце обитаемого мира. Всё идёт как и должно идти, ведь я приехала на отбор для того, чтобы его провалить. Когда почему же я втайне ждала другого результата? С чего бы это? Радоваться надо, что Райгар Дорн не обратил на самозванку никакого внимания. У лирика улыбнулся король крылатой принцессе островного королевства. Это была очень достойная претендентка. Не зря в Остани её считали будущей королевой Атии. Мы да и я, честно говоря, поставила бы на неё и даже заявила об этом Тортано во время нашей первой встречи. Кальлинового цвета волосы принцессы спадали на изящные плечи, тонкую фигуру охватывало струящееся серебристое платье. А на смоглом лице выделялись яркие, умные серые глаза. Мечта любого мужчины, чего уж удивляться подобному выбору короля? Я буду рад, если ты останешься на отборе, сказал ей Райгер. Йулирика, конечно же, согласилась. Кто в своём уме откажется от такого? Я же принялась рассматривать подол своего платья, и выглядывающие из-под него носы золотистых туфель, пытаясь классифицировать чувства, поселившиеся у меня в груди. Лучше всего к нему подходила скреблись кошки, потому что внутри явно что-то скребло. Нет, не ревность, а скорее сожаление. Сожаление, что я не могу с чистым сердцем стоять среди претенденток, надеясь на внимание короля, потому что я не Кларисса, и у меня нет крыльев. Но тут все кошки разом вылетели у меня из головы, так как по замершему тронному залу вновь разнёсся голос короля и прозвучало третье имя. Кларисса, принцесса тотрейна, произнёс он. стоявшие в ряду избранницы выдохнули изумлённо, а придворные зашушукались с новой силой. Наверное, потому, что принцесса Кларисса не была драконом, а её имя Райгер назвал третьим. Почувствовав одобрительное пожатие Анны, я сделала шаг вперёд. Кларисса, я буду рад, если ты останешься в зании. Райгер смотрел мне в глаза и продолжишь украшать собой королевский отбор. К моим щекам, судя по всему, прилила краска, но смущаться больше я не собиралась. Хватит уже. Король порядком насмотрелся на заикающуюся меня. Благодарю вас, ваше величество, за добрые слова и любезное отношение. Конечно же, я буду рада остаться на королевском отборе. Вот и всё, что я ему сказала. И он кивнул, переводя взгляд на другую избранницу, а Анна потянула меня назад в строй. Шала Принцесса Эстара. Назвал король новое имя, и по залу снова пробежал неудоуменный шепоток. Шала тоже не была носительницей второй эпостасия, зато своей красотой она, пожалуй, затмевала остальных избранниц. Впрочем, после сестры Бартаха Райгар переключился на драконец, так что придворные более-менее успокоились. Имя Анны прозвучало в самом конце, а последними Райгар назвал принцесс Ронью и Геммо, тех самых, от кого мне следовало держаться подальше. Затем Райгар объявил о начале бала, и девушки ринулись, нет, вовсе не в бальный зал, откуда тотчас же раздались звуки музыки, так к золотому трону, пытаясь исправить несправедливость и быть приглашёнными на танец первыми. Я немного посмотрела на давку на ступенях, подумав, что в ней пострадает немало разноцветной материи, пошедшей на женские платья. и затем перевела взгляд на Анну. Принцесса Остана, пожав плечами, сказала, что её это слабо интересует, поэтому я подхватила подругу под руку, и мы отправились прочь. Решили, что кровавая битва у золотого трона за короля Атея не для нас. Хотя, если честно, я бы не отказалась остаться с ним наедине ещё раз. Почувствовать и души от короля уверенное тепло и попрощаться, потому что завтра я увижу Рай Городорна в последний раз. Вот так. Еще немного посмотрю на него издалека, после чего сознательно провалю испытание магия, потому что я приехала в Атсию именно для этого. Моя троюродная сестренка не слишком-то утруждала себя науками, и раз Клариса не умела обращаться с магией, то дальше второго испытания мне не пройти. Таков был план Тортона, и мне вчинялась его обязанность строго ему следовать, и я собиралась это сделать. К тому же часть сделки я уже и так выполнила вполне неплохо, несмотря на то, что во время нашей беседы с королем вела себя как последняя дура, мне все-таки удалось произвести на Райгора Дорна вполне благоприятное впечатление. Мое имя прозвучало третьим, куда раньше тех высокомерных драконец, с которыми мы столкнулись в саду, и даже раньше Сирия, кинувший на меня ненавидящий взгляд, после чего с решительным видом. Двинувшись к золотому трону, Серия похоже всех победит. Усмехнувшись, склонилась я кухо Анны, дочь верховного жреца, прокладывала себе путь к королю локтями. А если не победит, то покусает или раздерет остальных в клочья. Меня не оставляет ощущение, что у нее какое-то пустынное бешенство, сказала мне на это Анна, а я, я задумалась. Но особо долго размышлять на эту тему мне не дали, потому что очень скоро на нашем пути возникло неожиданное препятствие. Путь нам преградили те самые девицы, с которыми несколько часов назад мы не слишком удачно разошлись в саду. Но если в тот раз нас ограничивала узкая дорожка и шипы на розовых кустах, то сейчас я лишь пожало плечами и попыталась увести Анну от неприятного общества. Или же это она потащила меня в сторону, не громко заявив, что эти задавати не стоят нашего внимания. Я уже знала, кто они такие. Ражеволосую звали Крита. Она была дочерью наместника Малидии, одной из восточных провинций Атии. Вторая, манерная блондинка со слишком бледным лицом, Марьям, тоже оказалась дочерью наместника, но уже провинции Уркеш на севере Драконьего королевства. Только вот уйти они нам не дали, преградив дорогу. Мы решили поздравить принцессу. Начала Марья, уставившись на меня ледяным драконьим взглядом: "Крита, ты случайно не помнишь название той дыры, из которой она вылезла?" "Не помню", отозвалась её подруга, потому что этого места не существует на наших картах. И обе звонко рассмеялись. Анна выдохнула возмущённо, а я так и не успела придумать колкий ответ, потому что к нам подошёл пожилой седовласый лакей в золочёной ливрее. В руках он держал серебряный поднос с двумя бокалами шампанского. Поклонившись, заявил, что король шлёт их в подарок принцессам Татрейна и Остана. И девицы недоумённо переглянулись. Признаюсь, меня это тоже порядком удивило. С чего бы Райгар у нас вспоминать Ведь наше Санное место с краю, а наша страна с трудом поместились на драконьей карте мира. Быть может, потому что мы не пошли на штурм золотого трона, или же потому что у нас нет крыльев, а это было своего рода утешительным призом. Других объяснений я попросту придумать не смогла. Впрочем, и шампанского нам тоже не досталось, потому что бокалы подхватили вредные девицы. Выпили их до дна, после чего заявили, что нам тут делать нечего. Те, у кого нет второй пастаси, должны убираться с отбора и не перетягивать на себя внимание короля. Из этого всё равно ничего не выйдет. Развернулись и ушли, а мы остались. Вот же гадюки, заявила Анна, глядя им вслед. Скорее песчаные эйфы, поправила я. Не сказать, что меня слишком расстроили их слова, потому что в них была доля правды. И то, что наши страны слишком малы, и то, что крыльев у нас нет. Поэтому наши саны шансы победить на отборе близки к нулю, но все равно было довольно таки неприятно. Вздохнув украдкой, я сказала подруге, что не стоит брать сказанное в голову, а так как королю нам все равно не пробиться, то я бы не отказалась отыскать своего куратора и рассказать ему, как прошло первое испытание. Пусть Тортон порадуется. Анна тоже собиралась найти своих, но в тронном зале была такая толкучка, что довольно скоро мы передумали туда идти. Решили, что лучше отправимся в сад, и пусть наши кураторы ищут нас сами. Правда, по дороге мы наткнулись на делегацию из Фрейдена. Фрейденцы уставились на нас давящими взглядами. Они утешали свою принцессу, анонимного вида принцессу Гемму, чьё имя прозвучало последним. И были явно не рады нашему обществу. Поэтому мы Санны резко взяли вправо, обходя их стороной. А я мельком подумала, что одного из Фрейдона, темноволосого и длинновязого, я уже где-то встречала, да причём не так и давно. Попыталась вспомнить, но гомон голосов в тронном зале, похожий на встревоженный пчелиный рой, внезапно разорвал испуганный женский крик. Затем раздался ещё один. И Анна до боли вцепилась в мою руку. Что же там такое? нахмурилась она, когда мы, поднявшись на цыпочки, принялись выглядываться в толпу. Что бы там ни произошло. Это случилось довольно далеко от нас, где-то возле входа в больный зал. Из нашего места открывался лишь отличный вид на стену из людских спин. Не знаю, покачала я головой. Но там явно что-то стряслось. Понятное дело, что стряслось усмехнулась Анна. Но что именно? Впрочем, довольно скоро наше любопытство утолил вынырнувший из толпы седовласый придворный. Оказалось, две избранницы короля Райгера упали в обморок. Волнение этого вечера и церемония первого выбора дали о себе знать, и нежные женские организмы не выдержали. Кто именно, спросила я у пожилого лорда. Кто из избранниц упал в обморок? Этого он не знал. Довольно подозрительно. Нахмурилась я, пытаясь понять, что именно меня так встревожило. Критей Мариам, дочь ри наместников Уркеш и Малиди, произнес кто-то над моим ухом: "Давай ответ на мой вопрос". Но девушек уже привели в чувство, и их жизням ничего не угрожает. Целители оказались рядом, а драконья магия не знает себе равных. Конечно же, если дело касается драконов. пробормотала я ещё крепче вцепившись в руку Анны. Мне кажется, это довольно странным, заявила принцесса Остана, когда мы с ней снова двинулись к выходу в сад. Решили, что теперь и подавно в давку не полезем. Мало ли, вдруг и наши нежные женские организмы не выдержат волнения этого вечера. Поэтому лучше выйти на свежий воздух. К тому же очень скоро обещали запускать фейерверки. С чего бы им падать в обморок? добавила Анна. Они были здоровыми, как атейские жеребцы, вернее, как кобылы. Я не удержалась от смешка, но затем посерьезнела. Единственное, что мне приходит в голову, они выпили то самое шампанское, которое нам якобы прислал король. "О!" неверище протянула подруга. "Не может такого быть. Неужели ты думаешь?" И я кивнула, кусая губы. думаю, что нам об этом стоит хорошенько поразмыслить, а потом поговорить с королём, округлила она глаза. Но я покачала головой. Нет, не с ним, вряд ли он к этому причастен. Да и к нему было не пробиться, одна сиречь его стояла. Доказательств у нас нет, одни лишь мои домыслы. К тому же простое совпадение тоже нельзя исключать. Быть может, их покарали боги за высокомерие, произнесла Анна задумчиво. И я пожала плечами. Чем не версия? Всё может быть, сказала ей. Поэтому для начала я поговорю с Тортаном, моим куратором. Потому что если кто-то из приближённых к королю Атье захотел нас отравить, то в то, что отравленная шампанское нам прислал король, я не верила. Но ведь откуда-то взялся тот лакей? Не мог же он так просто войти в тронный зал с улицы. На этом моя логика ломалась, и ответа у меня не было. Вот и пусть мой куратор думает, что бы это могло означать. Никому это выгодно. Но он нас же не собирались травить, возразила мне Анна. Скорее напугать. Скрытая Марьям сейчас всё в полном порядке. С ними-то всё в порядке, согласилась я. Но не забывай, что они драконицы, а мы с тобой нет. И то, что убийственно для людей, для носителей второй эпастасия может оказаться сущим пустяком. Анна снова вытаращила глаза. Но раньше, чем я успела её успокоить, сказав, что это всего лишь мои догадки, к нам подошёл симпатичный мужчина в светлом камзоле. Кадет и явно не по моде Атии. Поклонившись он растерянным видом уставился на принцессу Остана, после чего мило покраснел. Затем смущённым голосом спросил, может ли он надеяться, что прекрасная Анна будет так любезна и не откажет? Потому что он бы хотел, чтобы она не отказала. Вернее, он давно уже лелеет надежду, что однажды, когда я уже решила, что мы тут состаримся и умрем, а ее обожатель так и не подберет нужных слов, он все-таки собрался с духом и краснее и бледнее пригласил ее на танец. И Анна закатив глаза согласилась. Они ушли в больные залы, а я осталась. Покрутила головой, но так и не обнаружила торт она. Куда же он запропастился, когда так мне нужен. Затем отказалась от предложенного Локеем бокала шампанского. Хватит, один раз уже угостили. И от приглашения на танец. Танцевать мне хотелось только с королём, а он был занят своими невестами. После чего отправилась к распахнутым дверям в сад. Решила, что мне не помешает проветрить голову. Тут я наконец-таки его увидела. Мой куратор стоял как раз возле дверей в сад. ходит и в парадном тёмно-синем камзоле, увешанный орденами за храбрость, похоже, с последней войны с Уфрелом. Он беседовал с пожилым атиским лордом. Тот тоже мог похвастаться военной выправкой и щедрой россыпью медалей на широкой груди. Заметив меня, Тортон попытался оставить своего собеседника, но атиский военный не собирался просто сдавать свои позиции. Схватил моего куратора за руку, и до меня донеслось: "И тут наша конница Зашла с правого фланга, а драконы ударили по варварам слева. Усмехнулась. Похоже, Тортон угодил в жестокий переплёт. Затем жестом показала ему, что собираюсь выйти наружу. Но так и не вышло, потому что заметила, как ко мне рассекает толпом спешил высокого роста, худощавый молодой мужчина. Волосы цвета воронова крыла, спадали на серебристо-серый камзол, украшенный старской медалью за храбрость. А его чёрные глаза, казалось, прожигали во мне дыры. Я узнала его в ту же секунду, выдохнула беспомощно, мик растворяя всю свою уверенность, подумав лишь: "Демона, ну как же не вовремя. Почему именно сейчас?" Потому что это был Бартах, принц Стара, тот, кого я любила, а потом мне пришлось вырвать сердце, чтобы выжить после его предательства. И теперь по прошествии 2 лет нам предстояло встретиться с ним ещё раз. Но меня страшило совсем не это. Я была здесь под чужим именем, играя фальшивую принцессу, и узная меня, Бартах может раскрыть мой обман. Что ему помешает это сделать? Влюбил ли он меня так сильно? Вернее, запомнил ли он меня настолько хорошо, чтобы узнать через 2 года в бальном платье с чужими драгоценностями и с другой причёской, а не в пропылённой мужской одежде и с вечной косой? с которой я ходила на раскопках. Этого я не знала, и моей первой мыслью было бежать, уносить поскорее отсюда ноги, затеряться в толпе, затем вернуться в свои покои, надеясь, что завтра я больше его не увижу, а послезавтра так и вовсе уеду домой. Но Барто был слишком близко, уверенно направлялся ко мне, а толпа оказалась слишком густой, чтобы в ней успеть скрыться. Быть может, накинуть на себя иллюзорное заклинание, или же распахнуть портал. Но принцесса по причине своей лени и нежелания учиться до высшей магии не добралась, а я не могла так рисковать. Может, он всё-таки меня не узнает? К тому же, разговаривать он будет с Клариссой, с которой, если верить документам Тортона, Бартох не был знаком. Я же в свою очередь постараюсь отлично сыграть её роль. Но несмотря на мою решимость, мне понадобились все душевные силы, чтобы встретить принца спокойно и холодно, как и подобает принцессе Тотрейна, высокомерной, надменной, но немного напуганной в чужой стране, на королевском отборе, который очень скоро она покинет. Принцесса церемонно поклонилась Бартаху. Мы с вами ещё не знакомы, но позвольте представиться. Он назвал своё имя и титул. Я вежливо склонила голову, после чего уставилась в его живое подвижное лицо, смотрела на его улыбку, на черные глаза в обрамлении длинных темных ресниц, и думала о том, что за те два года, пока мы не виделись, Барт их порядком изменился, и даже успел обзавестись медалью за храбрость. Мальчишка, завороженный рассказами моего отца о хранителях Бога, о Тора и их бесценных сокровищах, исчез. Но вместо него передо мной стоял мужчина, зрелый, спокойный и рассудительный. Давно уже не мой. Только вот улыбка оставалась прежней, той самой, в которую я когда-то влюбилась. И этот человек был для меня опасен. Впрочем, Тортон всё-таки отвязался от атийского военного, и моя чель неподалёку, сверля принцессу старым недовольным взглядом. Я знала, что он готов прийти на помощь, если дело примет совсем уж неожиданный оборот. Принцесса, прошу вас уделить мне несколько минут вашего времени, начал Бартах, разглядывая меня излишне внимательно. Разговор крайне важен, и я бы хотел, чтобы он прошёл без свидетелей. Мы будем разговаривать с вами здесь, принц Бартах, произнесла я холодно, стараясь как можно точнее передать высокомерные интонации Кларисы. Или вы забыли что наши страны в последнее время не слишком дружны. Он открыл было рот, чтобы возразить, но затем застел, и я поймала его неверищий взгляд. Затем Барт их почему-то перевёл взгляд на мои руки, и на его губах появилась торжествующая улыбка. То, что я должен сказать, предназначается только для твоих ушей, Клэр, заявил он. Неужели ты думала, что я тебя не узнаю? И я остолбенела, пытаясь понять, чем я себя выдала, причём так быстро. Вы ошибаетесь, принц Бартах, сказала ему нервно, подозревая, вы спутали меня с троюродной сестрой, с которой я не поддерживаю никакой связи. Как впрочем и с кем-либо из вашего королевства. Простите, но я вынуждена вас покинуть. Собиралась было уйти, но Бартах мне не позволил. Преградил путь и улыбнулся ещё шире. "Ну уже, Клэр, хватит", заявил он. "Не знаю, в какие игры ты играешь, но я бы не спутал тебя ни с кем на белом свете". Я попыталась было возразить, но Бартох покачал головой. "Я не шучу. Нам нужно серьёзно поговорить, но не здесь, тут слишком много любопытных ушей". Он был прав. Тронный зал оказался не самым лучшим местом для подобного рода разговоров. На нас уже бросали любопытные взгляды, поэтому я сдалась. позволило увести себя на пустынный балкон с видом на расцвеченный магическими фонарями вечерний сад размышляя что принцу от меня понадобилось по саду прогуливались гости до меня доносился смех какетливые женские голоса и я видела круживших в ночном небе драконов внезапно мне тоже захотелось так же как и они вырваться на свободу улететь убежать из-за теи и королевского дворца вернуться к своей обычной жизни и выкинуть все проблемы из головы. Но сначала надо было разобраться с принцем Истара. Как ты меня узнал? Поинтересовалась у него. Да, мы с Кларисо очень похожи, но ты раскусил меня так быстро и уверенно, что я Он не оставил мне ни единого шанса продолжать игру. Как я тебя узнал? переспросил Барто, улыбаясь ещё шире. Затем неожиданно потянулся к моему лицу. Я отшатнулась, но оказалось, он всего лишь хотел убрать упавший мне на глаза локон. Неужели ты думаешь, что я способен так быстро забыть ту, которую любил столько лет, ту, которую буду любить всегда? Бардах поморщилась я. Прекрати. Наши с тобой отношения остались в прошлом. К тому же, твоя свадьба. Не было никакой свадьбы, Клэр. И если бы не границы, которые нас разделили, Я бы давно уже приехал за тобой, любовь моя. И сейчас, увидев тебя здесь в Аттии и узнав твоё лицо, Клэр, такое красивое, незабываемое. Твои жесты и тот след на руке. Он схватил меня за запястье раньше, чем я успела отдёрнуть руку. Повернул его, показывая мне тонкий белёсый шрам. В свой второй приезд в пустыню я остановилась в стехиалии воздуха. Чуть было не уничтожив шалагерь, но тот всё-таки успел причинить ужасные разрушения. Под ударами разъярённой стихии погибли трое рабочих. Папа едва уцелел, пытаясь защитить находки и святилища. Но да и я сама порядком пострадала. Впрочем, раны быстро затянулись, а вот шрам на руке остался. Помню, как смеясь я говорила Бартаху, что впредь мне будет наука, больше никогда не связываться со стихиалиями. Вместо этого бежать от них со всех ног. Еще я помню, как ты спасла мне жизнь, убив песчаную эйфу. Продолжал Бартах. Я перед тобой в двойном долгу, Клэр. Ты бы сделал для меня то же самое. Пожал я плечами. Смотрела на него и размышляла. Предаст ли он меня или нет, несмотря на то, что он был передо мной в двойном долгу. Скорее я бы сбежал, спасая свою жизнь. Усмехнулся он. Зато ты осталась. Тот сумасшедший поступок я до сих пор вспоминала с дрожанием. В тень древних стен заползла песчаная Эйфа, змея резистентная ко всем видам магии. Ядовитая настолько, что её укус убивал моментально, как человека, так и дракона, а противоядия не существовало. Эйфа, судя по всему, решила переждать дневную зной в стенах святилища. А бартах, проходивший мимо с одним из рабочих, её вспугнул. Того несчастного она убила сразу же, затем накинулась на принца. На его счастье я оказалась рядом и, серьёзно рискуя, успела отшвырнуть змею, после чего отрубила ей голову папиным кинжалом. Спасла Бартоху жизни, и после этого он стал смотреть на меня совсем другими глазами. Но пустыня Ганары, наш с ним роман остались в прошлом. Зато в настоящем я находилась в полушаги от гигантского скандала. Одно его слово, и все узнают, что принцесса Тотрэна фальшивая. В лучшем случае мы вернемся домой с позором, а там, кто его знает, как все повернется и поможет ли вы донем мне кураторам расписка. Бартах, я принялась кусать губы. Так уж сложились обстоятельства, что мне приходится играть чужую роль. Неважно, что меня на это вынудило, но я заклинаю тебя ради нашей прошлой дружбы. Разве это была дружба? Удивился он искренне. Потянулся ко мне, но я снова отшатнулась. Былое чувство давно уже превратилось в дружбу, поэтому я тебя прошу. Ты ведь сам сказал, что обязан мне жизнью, причём дважды. Да, ты меня узнал, но пусть это останется между нами. Я пробуду здесь всего лишь пару дней. Завтра провалю испытание по магии, после чего отправлюсь домой. Ты провалишь испытание по магии? Удивился он. Но тебе нет в ней равных, Клэр. Но я снова покачала головой. Барт, их так надо. Вернее, сейчас мне надо идти, потому что мы начинаем привлекать внимание. Ради меня. Промолчи. Считай, тем самым ты отдашь свой долг, спасешь мою жизнь и жизнь моего отца. Но он не собирался меня отпускать. Погоди, Клэр, я должен многое тебе рассказать. Моя свадьба не состоялась. Почему же? спросила я нервно. Взгляд моячившего рядом за балконом торта на не предвещал ничего хорошего, потому что отец невесты впал в немилость, избавив меня от этого брака. Усмехнулся принц. Я свободен, Клэр. И увидев тебя после всех этих лет, не знаю, ради чего ты затеяла подобную игру, но после того, как ты провалишь отбор, мы с тобой серьезно поговорим, потому что я свободен. Да и ты не замужем. Не замужем, согласилась с ним. Хорошо, мы поговорим, но не сейчас. Сейчас ты должен уйти. А я уйду, усмехнулся он. Но прежде ты должна кое-что узнать. На его привлекательном лице появилась торжествующая улыбка. Клэр, мы нашли третье святилище хранителей. Что? Выдохнула я изумленно. Вот так новости. Но где? Именно там, где и указал твой отец, на пласкогорье Воранов, раскопали его и обнаружили недостающую часть золотой таблички. Вот это да, ахнула я. И ты, я держал её в собственных руках. Мы всего лишь в полушаге от нашей цели. Остаётся лишь её расшифровать. И уставился на меня крайне внимательно. Его взгляд мне совершенно не понравился. Бартах Но почему же ты ничего не сообщил моему отцу? Папа понятия не имеет. И тут чуть было не схватилась за голову. Конечно же, он не сообщил, потому что попросту не мог ничего сообщить. Граница закрыта, Клэр, подтвердил мои подозрения о Бартах. Все связи с Отрейном оборваны. Нескольких верных нам людей казнили без суда и следствия. У меня не было возможности связаться с магистром Данахем. не привлекая к себе внимания вашей тайной полиции но мне очень нужна его помощь я так и не смог расшифровать недостающую часть таблички которая должна привести к сокровищам такое под силу только твоему отцу замолчав снова уставился на меня излишне проницательным взглядом и ещё тебе клэр ты ведь помогала отцу в переводе свитков из первого святилища и я склонила голову размышляя думала о том, как обернуть сложившуюся ситуацию себе в облаго. Потому что Бартах прав. Вполне возможно, если хорошенько покопаться в памяти, я бы смогла расшифровать текст золотой таблички. Следовательно, я ему нужна. Значит, я могу диктовать свои условия. Артефакт остался в сокровищнице моего отца, продолжал принц. Но я знаю содержимое таблички наизусть. собирался умолять принцессу Тутрейна помочь с тобой связаться. Думал рассказать ей о нашей любви и передать записку. А ты бы уже известила отца. Затем мы бы решили, как быть дальше. На это я мысленно усмехнулась. Клариса ни за что не согласилась бы ничего мне передавать. Она меня и за человека не считала, а над рассказом Бартаха о любви, уверена, лишь посмеялась бы. А потом к нам бы пришла тайная полиция, и всем стало не до смеха. Значит, тебе нужно, чтобы я расшифровала золотую табличку? Поинтересовалась у него и указала место, где хранится величайшее сокровище дракониди цивилизации. Но при этом въезд на территорию Эстара для моего папы закрыт. Бартех смотрел на меня и улыбался. ПРЕЖНИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ НИКТО НЕ ОТМЕНИЛ, наконец заявил он. Мы разделим находку поровну и не важно, кто именно переведет табличку, ты или твой отец. Всё будет по-честному, Клэр. Даю тебе своё слово. Я кивнула, подумав, что у Бартаха слишком уж ошалоченный взгляд. Пришли мне текст, сказала ему. И я посмотрю, что и как. Но обещать ничего не могу. Я не занималась этим уже 2 года, и шифр давно вылетел из головы. Скорее всего, у меня ничего не получится. Тогда я отвезу текст домой и покажу его отцу, после чего. Ты прав. Мы придумаем, как быть дальше. Хорошо, отозвался Бартех покорно, потому что деваться ему было некуда. Но я надеюсь тебе все же удастся ее расшифровать. Это бы серьезно облегчило мою задачу. Тут он повернулся к вошедшему на балкон Тортону. Судя по всему, мое время истекло. Именно так, принц Бартех, суровым голосом произнес мой куратор. Вам стоит подыскать себе другое общество. Потому что принцессе нужно вернуться к её непосредственным обязанностям. Ей не стоит забывать, зачем она сюда прибыла, не так ли, Кларисса? И его пальцы сдавили мой локоть. Я не страдаю провалами в памяти, которыми страдаете вы, заявила ему после того, как Бартах, раскланившись, ушёл. Вы должны были меня предупредить, что принцесса Стара будет на отборе. Я хотя бы успела подготовиться к нашей встрече. Мы этого не знали, признался Тортон. Принцессу Шалу должен был сопровождать совсем другой брат, и явившийся в заню Бартах стал для меня такой же неожиданностью, как и для тебя. Он тебя узнал? Узнал, призналась ему. Тортон помрачнел. О чем вы так долго беседовали? Вспоминали были и времена. Усмехнулась я. Обещаю, с Бартахом проблем не будет. Конечно же, у меня такой козырь в рукаве. Я могу расшифровать табличку, которая приведет его к огромному сокровищу. Уверена, он не станет подвергать меня опасности. С другой стороны, я ему нужна, и так просто он меня не отпустит. Зато проблемы могут быть с теми, кто пытался отравить нас с принцессой Анной, заявила я все еще мрачному Тортану. О, я вижу, что я привлекла ваше внимание и тем самым отвлекла от принца Стара. Тебе это удалось, согласился Тортон. Но сейчас Кларисе всё же стоит вернуться в бальный зал, где, как и полагается приличной невесте, попытаться попасть на глаза королю Атие. По дороге ты расскажешь мне историю с отравлением, и ещё о том, о чём вы беседовали с принцем Истара. Я же в свою очередь попытаюсь надавить на Бартаха через собственные каналы. На это я сказала, что на принца давить не стоит. Про сокровища промолчала, заявив Тортону, что принцу меня в долгу. Крита и Мариам назвала ему именно драконец. Что с ними произошло? На этом у аккураттор заявил, что девушек уже осмотрел королевский целитель, и их жизням ничего не угрожает. Не могли бы вы узнать по точнее, если они выпили яд, то какой именно? Меня не оставляет ощущение, что произойдет это со мной и Анной, мы бы не выжили. Заверев, что он обязательно во всем разберётся, Тортон проводил меня до дверей бального зала, после чего оставил в покое. Я же немного помаячив приняла пару приглашений на танцы от атийских придворных, из-за чего вдовольно любовалась на короля, танцующего с первосулирикой, затем с Сирией. Наконец решила, что с меня хватит. Свой невестин долг я выполнил, и пора уже подышать свежим воздухом. Выходило, что одной, так как Анна все еще танцевала со своим смущающимся кавалером, в который раз подряд. Не мало не заботись о том, что королю это может не понравиться. Бартех скорее всего убежал рисовать табличку, надеясь, что я укажу ему путь к сокровищу. И зачем тогда делиться с моим отцом? Его скромная сестра подпирала Колонну, уставившись на короля взглядом побитой собаки. Потому что Райгар снова танцевал с Сирией, и дочь верховного жреца вцепилась в него словно клещ. Вот я и решила, что не буду дожидаться своей очереди, потому что она не подойдёт никогда. Слишком много конкуренток. Драконицы выстроились в ряд время от времени кидая на меня высокомерные взгляды. Поэтому я покинула бальные залы и отправилась в сад. Немного прогулялась по полутемным дорожкам, с замиранием сердца разглядывая взлетавшие в небо фейерверки. Атеистские маги оказались на редкость искусными, и разноцветные огни принимали формы то драконов, то грифонов, то единорогов. Один раз я угадала даже феникса, но решила, что это вряд ли в честь Тотрэина. Когда уже стала подумывать вернуться в свои покои и лечь спать, к величайшему своему сожалению наткнулась на Сирию. Вернее, мне показалось, что девушка специально меня подкарауливала, стоя возле павильона с садовыми шахматами. Вынырнув из сумрака, встала у меня на пути. Неужели король заинтересовался другой партнёршей и отдал свой двадцатый танец не тебе? Я всё же не удержалась от подколки, не доумевая, что ей могло от меня понадобиться, при этом прекрасно понимала, что с еёй реальная проблема. К тому же, дочь верховного жреца выглядела донельзя раздражённой. Уставилась на меня из-под лобия, и я снова поразилась ее странному, рассфокусированному взгляду. На миг даже показалось, что она вот-вот на меня накинется, и тогда использование защитной магии уже не избежать. Но вместо этого настроение ее снова сменилось, и я получила от нее приглашение сыграть партию в шахматы. Или же вы, люди, не знаете правил? насмешливо поинтересовалась Сирия. первые заходя в павильон. Взмахнула рукой, и под его крышу взлетели магические светлячки. От чего же? пожала я плечами. Мы, люди, прекрасно с ними знакомы. Папа научил меня играть ещё в шестилетнем возрасте, и делала я это вполне сносно. Фигуры на огромной доске уже были расставлены, поэтому Сири снова взмахнула рукой, магией выдвинув вперёд белую пешку. Правда, забыв у меня поинтересоваться, за какую сторону я бы хотела играть. На это я пожала плечами. Похоже, дочь верховного жреца такие мелочи не интересовали и сделала ответный ход. Игра называется шахматы, наровоучительно произнесла Серия. В переводе с нашего древнего диалекта это означает: ещё один ход. Королю умер. но король будет жить, потому что рядом с ним будет королева, которую он заслужил. Я прекрасно знала разыгрываемую Сирией комбинацию. Она была довольно простой, и мне не составило труда подловить соперницу. То есть королевой станешь ты, улыбнулась я, выводя из игры чужого коня. На это Сирия кивнула. Пошла ферзьём, из-за чего я потеряла ладью, как и было задумано. Шах, заявила она через три хода. презрительно усмехнувшись. Но я лишь покачала головой. "Мат", сказала ей, передвинув свою вторую ладью, лишая её короля возможности улезнуть. "И вот ещё серия. Ты должна знать, что на рай горая не претендую. Я тебе не соперница. Крыльев у меня нет, а правила отбора мне прекрасно известны. К тому же, если он выберет в королеву тебя, значит, такова его печальная участь". Никто не в силах будет ему помешать, как бы сильно это кому-то ни понравилось. Зато я искренне советую меня не трогать. Лучше обходи меня стороной, так, словно я больна заразной болезнью. Здоровее будешь. На миг мне показалось, что на лицо Сиррии набежала тень, и уже в следующую секунду девушка рявкнула что-то неразборчивое, взмахнула рукой, и тут же налетел порыв магического драконьего ветра. Повалив, разметав по павильону шахматные фигуры. Здесь всё идёт по моим правилам, воскликнула она. И никто, никто не смеет мне указывать. После чего, подхватив подол платья, выбежала из павильона и ринулась по дорожке по направлению к дворцу. А я осталась недоуменно, уставившись ей в след. Пожала плечами. Интересно, что на неё нашло? После чего принялась расставлять раскиданные серией фигуры. Решила, что не стану брать её в голову, ни её, ни странные перемены в её настроении, но постараюсь держаться от дочери верховного жреца как можно дальше. К тому же завтра был последний день моего пребывания в Зании, и я не собиралась позволять кому-то его испортить. Но долго собирать шахматные фигуры мне в одиночестве не пришлось. Очень скоро у меня появилась помощница. В садовый павильон вошла хрупкая черновалосая девушка в голубом платье. Незнакомка была молода и удивительно хороша собой. Впрочем, в зале я уже успела насмотреться на эталоны женской красоты, поэтому нисколько не удивилась. Вернее, лишь мысленно пожала плечами, подумав, что это явно кто-то из придворных дам, так как девушки не было среди невест короля. К тому же незнакомка тоже была человеком. Я не почувствовала в ней ни второй, ипостаси, ни по Стасине, специфической драконьей магии. Зато ощутила прилив симпатии, потому что она, ни о чём не спрашивая, принялась помогать мне расставлять шахматные фигуры. Меня зовут Кларисса, начала я, подвинув на место белую пешку. А я Нана, отозвалась она, палядской магией выманив закатившегося под лавку чёрного ферзя. Младшая сестра короля Райгера. И да, я человек. Если ты хотела об этом спросить. Сказанное прозвучало с неожиданным вызовом. Про Нану я слышала. Тортон мельком упоминал, но ни о чём подобном спрашивать её не собиралась. Как видишь, я тоже человек, пожав плечами, ответила ей. И не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, я вполне довольна своей жизнью. Только Вати мне почему-то постоянно ставит это в упрёк. Нана усмехнулась. Ты права, Кларисса. Довольно не просто быть человеком без крыльев в драконьем королевстве. В какой-то момент начинаешь чувствовать себя ущербной. Неужели ты чувствуешь себя ущербной? не поверила я. А как я должна себя чувствовать, если с самого рождения все вокруг пытаются меня утешить, словно я больна неизлечимой болезнью? спросила она резко, затем добавила: О, я даже придумала ей название. Бескрылость. Вот чем я больна. Она поставила на место последнюю пешку и взглянула на меня темными глазами. Я не считаю, что ты больна. Покачала я головой, понимая, что принцесса нуждается в утешении. Оставалось лишь подобрать нужные слова. Наоборот, в нашей бескрылости есть огромное преимущество. Она взглянула на меня неверяще. И какое же в этом преимущество? Как бы драконы не ки чились, заявила я картинным шепотом. В магии мы можем дать им 100 очков вперёд. Нана всё-таки улыбнулась. Но это не так, Лариса покачала она головой. Драконья магия очень сильна, хотя и отличается от людской. Зато я я ходячее доказательство вырождения нашего рода. А как иначе можно объяснить то, что у двух чистокровных драконов родилось такое бескрылое безобразие, как я? Этого я не знала, но слышала, что такое иногда случается. Ты не безобразие, а очень даже наоборот, возмутилась я. И знаешь что? Если твой брат говорит тебе, что это не так, тогда это он ходячее безобразие. Мой брат сам справедливый человек на свете, возразила мне Нана. Он любит меня и желает только добра. А ещё меня любит тот, кого люблю я, и хочет на мне жениться. Рейгер дал своё согласие, но я она покачала головой. Я только что сказала ему нет, отказала, заявив, что никогда не буду за него замуж. И принцесса всхлипнула. Затем отвернулась, пытаясь скрыть от меня слёзы. "Но почему?" растерялась я. "Ты ведь тоже его любишь". "Я люблю его всем сердцем, но не хочу, чтобы наших детей постигла такая же участь, что и меня". Не хочу, чтобы на них смотрели с жалостью и шептались за их спинами. Драконы слишком любят небо, тогда как я могу смотреть на него только с земли. "Нана", выдохнула я беспомощно. Поэтому я решила с тобой поговорить. Я смотрела на тебя в тронном зале и слышала, как ты разговаривала с Сирией. "Ты нравишься мне, Кларисса, принцесса Тотрейна. Ты хорошо держалась, и явно пришлась по душе моему брату. Мне бы хотелось, чтобы именно ты стала моей сестрой. Но, к сожалению, этого не произойдёт. Райгер выберет ту, у кого в роду были чистокровные драконы. Я решила, что тебе стоит об этом знать сейчас, пока он не успел разбить твоё сердце. "Знаю", сказала ей. "Я всё прекрасно понимаю. Как бы сильно ты ему ни понравилась, Райгер не станет рисковать", добавила Нана. Я кивнула. Хотела сказать, что мне всё равно, но не смогла. Наверное, потому что мне не было всё равно. И вот ещё. Будь осторожна с сирией, неожиданно произнесла принцесса Атии. Она разбалована и злопамятна, поэтому не стоит дёргать тигра за усы. Кажется, это была одна из атийских поговорок, и я улыбнулась. Так уж она и тигр. Скорее не она, а её отец. Верховный жрец Кнев готов на всё, лишь бы подобраться поближе к королю и изменить его решение. Какое решение? Мой брат продолжил дело нашего отца. Начала свой рассказ нана, когда мы вышли из павильона и отправились по дорожке вглубь парка. Долгие столетия ватии поклонялись лишь одному богу Торосу, владыке войны. Но отец решил вернуть свободу вероисповедания и старая вера в бога солнца Снова набирает силу. Храмы Атора заново распахнули свои двери, золотые диски устремились в небо, и люди идут туда с большой охотой. Это не слишком-то пришлось по нраву Кнефу. Нана вздохнула. Вернее, настолько ему не понравилось, что именно он затеял отбор невест, заявив, что наше королевство в опасности. "Ясно", пробормотала я, пытаясь вспомнить сложные атеистские законы. да верховный жрец мог объявить об отборе невест, если королю подходило время жениться, а над страной нависло угроза. Но какая же опасность грозитатия? Вырождение драконьей крови, усмехнулась Нана. К чему я являюсь отличным примером? Хотя истинная причина совсем в другом. В том, что выиграть королевский отбор должна сирье его дочь, кивнула я. после чего каким-то образом склонить короля на свою сторону. Тот -то она настолько в себе уверена и смотрит на остальных волкам. Её отец думает, что всё пройдёт по его правилам. Покачала головой Нана. Но он плохо знает моего брата. С раннего детства Райгер поступал только так, как считал нужным. Ни наказания воспитателей, ни строгие выговоры отца не могли его остановить. Зато все знали, что однажды Ватия будет сильный король. Так оно и произошло. Нана кивнула. Да, и он выберет самую достойную, которую полюбит всем сердцем, а не ту, которую пытается ему подсунуть Кнев. Ту, у которой будут драконьи крылья, добавила я. Именно так, согласилась принцесса Атия. Потому что Рейгар никогда не лишит своих детей того, что он любит больше всего на свете. Мой брат не отнимет у них небо.